Что ещё мне понравилось в замке Рульх, по дороге мы ни разу не наткнулись на мой труп. После того, как я нашёл ещё один в переулке Безмятежных ткачей и парочку в коридорах дома у моста, это было особенно приятно. Его величество Гурик VIII, которому этикет строго предписывает опаздывать на все встречи, включая официальные приёмы в честь иностранных монархов, на этот раз выдержал не больше 2 минут. Джуфина задачно приподнял бровь. А я взволнованно подумал, — это что же такое ужасное у него стряслось, чтобы так спешить? — Сэр Макс, — сказал король, не утруждая себя церемонией и приветствия, — мы с вами непростительно долго не виделись. Все годы, что вас не было в ЕХА, я надеялся, что ваше отсутствие — явление кратковременное, и, должен признаться, редких событий ждал с таким нетерпением, как вашего возвращения. — Я, признаться, даже опешил. Ну, то есть для меня не секрет, что его величество прекрасно ко мне относится. Думаю, мы могли бы стать хорошими друзьями при каком-нибудь ином государственном устройстве. С действующим монархом всё-таки особо не подружишь. Слишком велика дистанция между ним и остальным миром, и сохранять её одна из королевских обязанностей. Я, собственно, по тому и удивился, совершенно не ожидал, что Гурик так открыто и недвусмысленно мне обрадуется. С таким нетерпением я ждал разве что в раннем детстве, говорил король, особенно очередного визита посланника куманского халифа. Какие сладости он привозил, знали бы вы. С возрастом я стал к ним вполне равнодушен, но свой тогдашний восторг запомнил навсегда. Сэр Макс, вы уже догадываетесь, к чему я веду. Во всяком случае, если вы пожелаете меня съесть, я приложу все усилия, чтобы постараться вам в этом не препятствовать, вежливо ответил я. Король рассмеялся. Так далеко не зайдёт. Вы мне нужны живым и здоровым, в частности потому, что все эти годы я с нежностью вспоминал напитки, которые вы любезно доставали из щели между мирами в конце нашего совместного визита на Муримах. Помните? Я начал понимать, Что именно вам тогда понравилось? Чай, кофе, какао? Все напитки были прекрасны. Но особенно мне запомнился такой светло-красный, прозрачный под названием клубничный компот. Я предлагаю сделку, сэр Макс. Мои придворные не станут пичкать вас камры, приготовленные по старинному дворцовому рецепту. той самой горькой бурдой, которой в городе пугают непослушных детей. А вы за это добываете этот ваш клубничный компот и отдаёте его мне. Ну и другие напитки не помешают, но ими я вполне готов делиться. Мы в полной безопасности. Я распорядился запереть дверь, и начальник службы охраны не прибежит проверять, что за отравы вы тут меня пичкаете. Ого, Джуфин изумлённо покачал головой. Вы теперь можете запереться в приёмной с посетителями. Невероятное достижение. Ни «Не то слово, усмехнулся король. Ломаю понемногу старые порядки. Ещё лет 100, и я смогу делать невообразимые вещи. Например, есть бутерброды в спальне, посещать квартал свиданий в сопровождении всего лишь одного личного телохранителя и играть в крак с кем пожелаю, а не только со специально обученными придворными в звании королевского товарища для игр. Моё правление войдёт в историю как великая битва за гражданские права царствующих особ, и потомки станут благословлять меня каждое утро за крошкой камры, присланной из трактира а не безнадежно испорченный по старинным рецептам моих непритязательных предков. Пока Гурик вдохновенно вещал, я успел добыть из щели между мирами не только литровую кружку клубничного компота, но и эспрессо для себя, и чай с лимоном для Джуфина, который обычно косится на кофе с таким видом, словно в младенчестве деревенская гадалка предсказала ему мучительную смерть от этого напитка. А к чаю на удивление лоялен, вот и пойди его пойми.